Глава 14 Я задыхалась и судорожно барахталась, пытаясь вырваться из железной хватки рук, что держали за талию, и утягивали все дальше и глубже. Триону быстро надоело мое сопротивление. Он развернул меня, прижал к себе спиной и приказал: Замри и дыши Такая сила убеждения была в его голосе, что я помимо воли повиновалась. И в изумлении уставилась на две шпильки, которые, медленно кружась в воде, опускались на дно. Мои шпильки! Как они выпали из волос! Или, лучше сказать, просто выплыли из моей прически! Ведь я же под водой и дышу! Следуя повелению Триона, я действительно дышала с удивлением понимая, что могу не только нормально получать кислород из воды, но и даже слышать и чувствовать запахи. Вот от мужчины, что по-прежнему прижимал меня к себе, пахло свежестью, чем-то цитрусовым с древесными нотками. Почему-то захотелось развернуться и уткнуться носом в его шею, чтобы определить точнее все нюансы его аромата. Что? Какого демона мне в голову лезет подобная ерунда? Он рыбохвост! Кстати, да, вот любопытно, почему он не пахнет тиной? Ну, или морем хотя бы. Когда я его лечила, особо не принюхивалась. А тут на тебе. Простите, неор Морской Повелитель, вы не могли бы меня отпустить?» Попросила я и тут же сообразила, какую чушь сморозила. Неор Морской Повелитель, надо же. Хорошо, хоть рыбохвостом не назвала сгоряча. Трион развернул меня лицом к себе, взяв за плечи и вгляделся в лицо. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но тут его взгляд внезапно изменился, став более острым и внимательным. «Любопытно», — произнес он. «Ты пользуешься косметикой?» «Да, Нюр». Пульс внезапно забился у меня в горле, так как я осознала, что сейчас может твориться с моим тщательно наложенным гримом. Опустила подбородок и прикрыла глаза, уходя от его пронизывающего взгляда. Стало не по себе, до дрожи в коленях, до пронизывающего холода, который стремительно побежал вверх по позвоночнику. Очень правильно Диара говорила о воде и макияже. «Зачем?» — спросил Трион. Он спустил одну руку мне на талию, а второй взял за подбородок и приподнял лицо. Не грубо, но очень властно. Так, что увернуться или отстраниться я не могла. И тут внутри поднялась злость. Какого демона этот рыбохвост себе позволяет? Да, он фактически захватил мою страну, но это не дает ему права так обращаться с герцогиней. Хм, вообще-то дает. По крайней мере, он, несомненно, так считает. Но все равно я так легко не сдамся. Еще можно побарахтаться, простите за каламбур. Многие женщины используют макияж, чтобы казаться красивее. Я ответила абсолютную правду. А главное, удалось не допустить в голос эмоции, обуревающие меня в этот самый момент. А потом специально добавила жалобных ноток. «Отпустите меня, пожалуйста, вы делаете мне больно». «Многие, но не ты», — усмехнулся Трион. Он выпустил меня так резко, что я едва не упала и замахала руками, пытаясь восстановить равновесие. Вода вокруг забурлила, распространяя мутное облако. Я не сразу поняла, что бледно-коричневого цвета водоросли, что плавают вокруг, это мои собственные волосы, которые окончательно растрепались. А сообразив, чем это может грозить, вскинула руки и попыталась собрать их в пучок. Ведь если я не ошибаюсь, то белесая муть, что плавает сейчас вокруг головы, это смесь краски и пудры, которой я покрывала прическу, чтобы волосы казались тусклыми и неухоженными. М-да, обычно она смывается только специальным средством. «Интересно, что у этой воды за состав?» Принюхавшись, поняла, что запахов никаких больше не ощущаю. «А вот видимость значительно снизилась, да. Есть подозрение, что причина этому как раз моя поплывшая косметика. Поплывшая в буквальном смысле этого слова. Вот как, как я могла предположить, что рыбохвост затащит меня под воду? Если б знала, то использовала бы более стойкие средства. Пришла бы Диара со своей просьбой чуточку пораньше». «Присаживайтесь, Ниора раздался совсем рядом насмешливый голос Триона. «И не называйте меня больше Неором морским повелителем. Меня зовут Волонтар Рителкар. Вам это должно быть прекрасно известно». «Простите, неор Рителкар», — исправилась я. «Такое положение для меня в новинку. А положение у меня действительно было странное». Оказалось, что я практически сижу в кресле, а Трион нависает надо мной. Попыталась уцепиться руками за подлокотники и все-таки усесться, но это почему-то не удавалось. Я по-прежнему плавала в воде, не касаясь поверхности мебели. «Позвольте я вам помогу, Неора Тиариня!» Трион надавил мне на плечи, и я все-таки опустилась в странное кресло, которое приняло меня в свои мягкие объятия. Оказалось, даже удобно но забота Триона на этом не ограничилась. Он слегка отстранился и поймал в ладонь мутное облачко, что плавало вокруг моего лица. «Никогда не понимал этого увлечения сухопутных женщин косметикой», насмешливо сказал он. «Вам не мешает?» «Нет», — воскликнула я. Слишком резко получилось, и поэтому я попыталась улыбнуться. Вышло наверняка жалко и неуверенно, но это как раз то, что нужно». Очень не хотелось бы, чтобы Трион разглядел мою настоящую внешность. «Ну, как знаете...» Трион приблизился к креслу напротив и опустился в него. Хвост при этом странно согнулся в талии, чем приковал мое внимание. В прошлый раз я не особо разглядывала эту часть тела Триона. «Я хотел предложить вам очиститься от этой гадости», — продолжил морской дьявол. «Спасибо вам за любезность, Ниор Рителкар». — сказала я, подняв взгляд от его хвоста. — Это невежливо, в конце концов, так пялиться. Все равно, что смотреть человеку ниже пояса. — Но действительно не нужно, спасибо. Трион молчал, разглядывая меня. А я сообразила, что если хочу сохранить в секрете то, зачем мне косметика, нужно побыстрее убраться обратно на сушу и привести себя в порядок. Буду вам очень благодарна, Ниор, если вы решите рассказать, зачем я вам понадобилась в столь поздний час и чего хотел мой бывший муж. «Расскажу», — задумчиво ответил Трион, продолжая неотрывно глядеть на меня. «Признаться, вначале я собирался предложить вам стать моей придворной целительницей. Найспряви кое-что рассказал о ваших способностях». В первый момент я опешила. «Морской дьявол не может не знать, что я герцогиня и единственная наследница целого острова. Он что, всерьез полагал, что я соглашусь? Еще бы горничной предложил стать». «А что, аристократка, в жилах которой течет королевская кровь, наверняка достойна перестилать постель главному рыбохвосту?» «Вполне». Но не стоит игнорировать его слова о найсе Кто знает, что он мог наплести про меня. «Стать вашей целительницей! Большая честь для меня!» Сумела ответить я. Даже вроде удалось не показать возмущения. «Не лгите, Ниора, это вас не красит!» Неожиданно сообщил Трион. «Вас вообще хм, мало что может украсить в таком виде. А я люблю видеть того, с кем общаюсь, не терплю фальши». Эти его слова мне категорически не понравились. Возможно ли такое, что волонтар Рителкар может чувствовать ложь? Не знаю. Но лучше исходить из того, что может, и подбирать слова очень осторожно. «Правда в том, что я очень хочу вернуться домой, в свои земли», сказала я, подняв глаза на Триона. Да, у нас с Найсом пряви не сложилась семейная жизнь. Именно поэтому я попросила нашего короля о разводе, и он милостиво согласился его дать. Настолько не сложилось, что ваш бывший муж обвиняет вас в умышленном причинении его здоровью вреда. Я могла бы выдвинуть ему встречное обвинение. Тут я не сдержала эмоций и с силой сжала подлокотники кресла. Но мне бы пришлось предъявить доказательства того, что он применял силу для... Как он там сказал? Причинение вреда здоровью? И не только ко мне, но и к другим женщинам. Он бил вас? Прямо спросил Трион, чуть подавшись вперед и в упор глядя на меня. Ну, а я уже вернула контроль над эмоциями. Дело прошлое. Я теперь свободна, и Найс ни за что не получит меня. Прошу прощения, Нюор Рителкар, спокойно сказала я. Но мне действительно непонятно, почему вы задаете такие вопросы. Такие личные вопросы. Мы с Найсом Приави теперь чужие друг другу люди. Могу я узнать, что именно он рассказал вам, и есть ли у него какие-либо доказательства его обвинений? «Можете, Ниора», — сказал Трион, еще больше подавшись вперед ко мне. «Но вначале я хотел бы вас увидеть, потому как чем дальше, тем больше вы мне кое-кого очень сильно напоминаете. Ответьте, мы с вами встречались до отбора. Я бы непременно запомнила нашу встречу», — ответила я, почти не думая. «Простите, где тут дамская комната?» Я поняла, что на грани того, чтобы полностью лишиться видимости. «Боги, за что мне такое? Нужно срочно посмотреть в зеркало и понять, что из моего грима уцелело». «Хотите поправить макияж?» Усмехнулся Трион и, не дожидаясь ответа, добавил. «Позвольте, я помогу вам». Насколько я смогла разглядеть из мутного облака расплывшейся косметики, он сделал несколько пассов, отчего вода забурлила и словно бы нагрелась. Все бы хорошо, но Трион махал руками, сидя в своем кресле, а бурлить начало возле моего лица. По коже словно прошлись мягкие губки, а в волосах образовался стремительный водоворот, который вскоре охватил всю голову. И я ничего не могла с этим поделать, потому что даже кресло было против меня. Оно обхватило тело со всех сторон, не давая пошевелиться. Неожиданно Трион стремительно поднялся и приблизился ко мне. Мгновение и он оказался рядом. Мне на голову словно полился водопад. Возникло ощущение, что сверху образовалось более холодное течение, которое смыло всю мутную воду и унесло ее куда-то в сторону. Что произошло? Стало страшно. Я по-прежнему не могла выбраться из кресла, а Трион нависал надо мной. Его взгляд изменился. Вместо отстраненного, вежливого интереса, с которым морской повелитель смотрел на меня раньше, в нем промелькнула «Торжество и узнавание? Но почему? Он же никогда не видел моей настоящей внешности!» «Вот ты какая на самом деле, Алера!» — улыбнулся волонтар Рителкар и протянул мне руку.